Глава 41. Глава из книги Зориной. 1950 год. Приреченск. Студентка Приреченского педагогического института Нона Шаткина радостно выбежала из аудитории. «Поздравьте меня, девчонки!» – обратилась она к своим сокурсницам, с ужасом ожидавшим, когда их вызовут на экзамен по русской литературе XVIII века. «Пятерка! Профессор Павленко был в восторге от моего ответа!» «Какой билет?» – спросила ее маленькая девушка с торчащими косичками. «Третий?» – повезло, – завистью промолвила грудастая блондинка. «По-моему, он самый легкий». «Чушь!» – фыркнул прыщавый парень. «Я, например, терпеть не могу Феофана Прокоповича». Да «Ты за себя не говори!» Лучшая подруга Нонны, Таня Дубцова, отвела ее в сторонку. «С какими ребятами я познакомилась вчера в парке?» горящие черные глаза наводили на мысль о том что девушки сейчас не до экзамена кто же они заинтересовалась шаткина студенты медицинского два высоких красавца пояснила таня вздыхая одного зовут вадим другого андрей именно он и положил на меня глаз подруга рассмеялась а со вторым что будешь делать по-твоему зачем я тебе все это рассказываю Но она покраснела. «Выходит, ты задумала меня пристроить?» «Вот именно! Сегодня вечером они приглашают нас в кино!» Лицо Шаткиной омрачилось. «Не знаю, что и сказать». Дубцова взяла ее за руку. «Конечно, да! Ты ничего не теряешь! Не понравитесь друг другу, разойдетесь с разной стороны!» «Если бы все так просто!» – подумала девушка, но вслух ответила. «Ты права. Когда и где встречаемся?» «Восемь возле кинотеатра «Спутник». «Иди домой, прихорашивайся». Краем глаза Таня увидела преподавателя, который звал на экзамен следующую пятерку студентов. «Пожелай мне ни пуха, ни пера». «Ни пуха, ни пера». Но она обняла подругу. «До встречи». Словно птичка, Таня впорхнула в аудиторию, а Шаткина медленно пошла домой, погруженные в невеселые мысли, поделиться которыми она не могла ни с кем, кроме самых близких людей. Однако из близких оставалась лишь 13-летней сестра Валя. Мама умерла год назад. «Может, мне не стоит ходить с ними?» Задала Нонна вопрос самой себе, но тут же ответила. «Я не сделаю ничего плохого. Вдруг мы и не понравимся друг другу?» Как любая молодая девушка... Она хотела видеть восхищенные глаза мужчины. Ладно, пойду. Ровно в восемь она подошла к кинотеатру. Таня и ребята уже ждали ее у кассы. Высокий, белобрысый парень, одной рукой обнимавший плечи Дубцовой, представился. Андрей! Второй, небольшого роста, но коренастый и мускулистый, сверкнув черными глазами, осторожно взял ее ладонь. А меня зовут Вадим. Нонна. Этот молодой человек понравился ей с первого взгляда. С его стороны она почувствовала ответную симпатию. Дольше, чем полагается, он держал ее руку в своей широкой ладони. Приятно познакомиться. Эй, кончай пускать слюни! Весело прикрикнула на него Таня. Берите билеты, а то опоздаем на сеанс. Юноши отправились занимать очередь. Подруга весело хлопнув Шаткину по плечу, заметила. «Бедному Вадику ты совсем скружила голову. Обрати внимание, он не отводит от тебя глаз». Купив билеты, молодые люди вошли в большой зал, быстро отыскав свои места. Вадим сел рядом с Ноной. «Как я счастлив, что встретил такую девушку!» шептал он, гладя ее руку. Шаткина не отдергивала ее. Его комплименты были приятны и согревали душу. Герои популярного фильма страдали, любили и умирали на экране, а студентам не было до них никакого дела. Вадим не отрывал глаз от Нонны. Ее маленькое сердечко чуть не выпрыгивало из груди. Еле дождавшись окончания картины, оба с облегчением вздохнули. «Ты где живешь?» Она назвала адрес. «Я провожу». Парень взял ее под руку. Я так счастлив, что танки с Андреем в другую сторону. Доведя девушку до черных чугунных ворот, молодой человек порывисто обнял ее, прижав к себе. А Нонна, забыв о правилах приличия, которым учила мама, несколько секунд радостно находилась в его объятиях. Потом, словно очнувшись, отстранила его рукой. — Не нужно. — Почему? Разве я тебе не нравлюсь? — Потому и не нужно. Вадим разжал объятия. «Ты права. У нас с тобой целая жизнь впереди». Она удивленно посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду?» «Я хочу на тебе жениться». Девушка рассмеялась. «Вот так? Сразу? Ты же видишь меня первый раз в жизни и даже не знаешь моей фамилии». Он улыбнулся. «Тем не менее я успел разглядеть все, что мне надо». Ты пойдешь за меня. Но она шутливо хлопнула его по руке. А у меня будет время на размышление. Только недолго. Тогда до завтра. На прощание он обнял ее и поцеловал. Поднявшись к себе, девушка, не раздеваясь, с рыданиями бросилась на кровать. Вадим ей нравился. Впервые за долгие годы она почувствовала, что человек хочет взять ее судьбу в свои руки и повести по жизни. Если бы все зависело только от нее, она бы завтра пошла под венец. Но молодого человека следовало посвятить в их семейную тайну. Узнав, он может отшатнуться от нее. «И отпускай таких с легким сердцем», говорила мама, вернувшаяся из лагеря совсем больной. Впрочем, на работу ее не брали не из-за этого. «Да, нам с тобой сломали жизнь» но мы не можем ломать ее другим. Подожди человека, который ни на что не посмотрит. Жениться на члене семьи изменника Родины для этого нужно обладать колоссальным мужеством. Следовательно, коль расставание суждено случиться, пусть случается поскорее. В противном случае они привыкнут друг к другу, и прощание навсегда станет неимоверно тяжелым. Завтра же все ему расскажу. Как и сотни других, девушка надеялась на чудо. Прошла неделя сотня их знакомства, а Шаткина не решалась посвятить Вадима в свою тайну. Сначала он приставал к ней с вопросами, требуя объяснить промедление с ответом, а потом жестко сказал. «Завтра, пожалуйста, объяви свое решение. Если ты вздумал водить меня за нос и на место мужа претендует еще кто-то, не делай из меня идиота». «В противном случае я сам распрощаюсь с тобой». Но она почувствовала. Решающий момент настал. «Зайдем?» Она показала на маленькое кафе. «Давай». В зале почти никого не было. Молодые люди сели за столик у окна и заказали кофе с мороженым. Собравшись с духом, Нонна выпалила. «Ты мне очень нравишься, Вадим. Я согласна выйти за тебя». Я не дала ответ сразу, потому что боялась. Как поведешь себя ты, если я кое-что сообщу о себе?» Он нервно усмехнулся. «У тебя трое детей?» «Не иронизируй сейчас. Прошу». Девушка накрыла его ладонь своей. «Все не так просто. Андрей рассказал про тебя. Ты хочешь стать известным врачом, поэтому после окончания института будешь писать диссертацию». «У тебя прекрасная голова и светлое будущее впереди. Но с такой женой, как я, ты вряд ли достигнешь высот». Вадим поднял брови. «Это еще почему?» «Потому что...» Девушка от волнения не могла выговорить ни слова. «Потому что я дочь репрессированных. Мой отец умер в лагерях. Мать же, отсидев срок, вернулась, но прожила недолго». На мне клеймо члена семьи изменник Родины. Он слушал, не перебивая, затаив дыхание. Это все. Она потрогала ложечкой растаявшее мороженое. Теперь я буду ждать твоего решения. Надеюсь, не слишком долго. Ты его знаешь. Вадим отпил кофе. Оно не изменится. Я рад, что ты мне все рассказала. Правда, это надо было сделать раньше. Мы потеряли с тобой целую неделю, оба напрасно промучившись. Но ничего. Теперь будем наверстывать упущенное. Кого пригласим в свидетели?» С этого момента Нонна находилась в каком-то блаженном состоянии, плохо понимая, что происходит. Подготовка к свадьбе, само бракосочетание, медовый месяц – все пролетело, как в сказке. Девушка очнулась лишь на десятой неделе семейной жизни. «Сколько у нас будет детей?» – спросила она у Вадима. «Наверное, не меньше двух, как у твоих и моих родителей». Парень скривился. «Мы еще так молоды. Дети просто испортят наше будущее». Но не показалось, что она ослышалась. «Дети испортят будущее? Что ты такое говоришь?» Вальцпров пошел на попятную. «Я, наверное, неправильно выразился, дорогая». Разумеется, они будут нам в радость, но не сейчас. Нам нужно окончить институты, устроиться на хорошую работу. Тогда Нонна не придала значения этой фразе. Время летело быстро. Закончились студенческие годы. Вадим остался на кафедре, а Нонна устроилась работать в школу, как мама, каждый день с тревогой отмечая, что раздражение мужа от чего-то растет. Пробую расспросить его о причинах, Она неизменно натыкалась на стену равнодушия. «Какое тебе до меня дело?» Раньше Вадим никогда не позволял себе так разговаривать с женой. Грубые слова больно резанули по сердцу. Тем не менее девушка примирительно ответила. «Я твоя жена, и мне не безразлично, что с тобой происходит». Он пристально посмотрел ей в глаза. «Ты со мной откровенна?» «Конечно». «Ну, хорошо». Мужчина огляделся по сторонам, словно боясь, что кто-то может их подслушать. «Тебе нравится страна, в которой ты живешь?» «А почему ты спрашиваешь?» Этот вопрос стал для нее полной неожиданностью. «Разумеется, у меня хорошая работа». «А почему ты спрашиваешь?» — повторила она. «Потому что я тут задыхаюсь». На его лбу выступили капли пота. Это пресловутые пятая графа. Сомова уже ставит на предзащиту, а со мной все играет в кошки мышки. Может быть, дело не в Сомове? поинтересовалась она. Насколько я помню, твой сокурсник Бронский уже защитился, а ведь он тоже еврей. Вадим стипел. Ты просто не хочешь видеть того, что вижу я. Ладно, хватит об этом. Больше не проси меня жаловаться на жизнь. Диссертацию Вальцпруф так и не защитил, зато с этого момента начал изводить жену. Однажды она в отчаянии вскрикнула. «Чего ты от меня хочешь?» «Я хочу, чтобы мы вместе уехали отсюда», — ответил он хладнокровно. «Сталин умер. Теперь никто нас за это не расстреляет». Но она рассмеялась. «Ты серьезно? Интересно, куда ты хочешь податься?» «В Штаты или в Европу?» Видя, что жена собирается что-то сказать, Вадим добавил Никто не предлагает сделать это немедленно. Давай еще подождем. Девушка всплеснула руками. Как мы там будем жить? Я подумаю. На этом разговоры не прекратились. При всяком удобном случае Вадим вставлял. Надо текать отсюда, но еще не время. Когда жена у нас снова заговорила о детях, он процедил. «Какие дети в нищете! Вот уедем отсюда, тогда будь добра!» Так пролетело еще несколько лет. Обоим перевалило за тридцать, наступила эпоха Брежнева. «Вот теперь самое время навострить лыжи», — сказал в жене. Но она не восприняла его всерьез. «Ты подумал, как мы там будем жить?» «Да, сядь, нам нужно серьезно поговорить». Она опустилась на диван. Он присел рядом. «Ты никогда не говорила, где работал твой отец?» Женщина пожала плечами. «Заместитель начальника ВЧ по политчасти». «А раньше?» «Вы Проне?» «Да, вы прони? да вы прони. На лице супруга появился интерес. «В экспедиции, которая искала золото черного принца?» «Но ничего не нашла», — заметила она. «Нашла...» И твоя семья прекрасно об этом знала. Он усмехнулся. Я понимаю, в те годы ты боялся говорить об этом, но теперь другое время. На эти деньги мы сможем безбедно жить за границей. Но она принялась звонко хохотать. Это сказка, легенда, понимаешь? Однако все, кто верили в нее, поплатили жизнью или покоем. А ради чего? Никакого золота там не было и в помине. Да и потом, разве мог мой отец присвоить находку? Он занимался этим не в одиночку. Ты лжешь, и сама это знаешь. Муж зло взглянул на нее. Впрочем, возможно, тебе не нужны деньги. Возможно, тебя все устраивает в этой стране. Тогда отдай их мне и живи счастливо. А ты еще больше фантазер, чем я думала. Эта фраза привела Вадима в бешенство. Он схватил тонкую руку жены, И сжал, что силы. «Идиотка! Если ты решила бросить меня и сбежать с деньгами, ничего у тебя не выйдет. Я достану тебя и на том свете!» Женщина с презрением выдернула руку. «Кретин! Сейчас я вызову милицию!» «Только попробуй!» она ушла к себе в комнату. Там, разрыдавшись, она уткнулась лицом в подушку. Пресловутый черный принц сломал жизнь ее родителей, И теперь подбирался к ней. Одна внезапная мысль заставила ее вздрогнуть. Вадим узнал об отце, о его участии в экспедиции. Но каким образом? Вот уже много лет никто об этом не кричит. Может, ему рассказала Валентина? Да нет, она была слишком маленькой, чтобы что-то помнить. А мать никогда ей ни о чем не говорила. Значит... Супруг добыл сведения из других источников. Интересно, из каких? Ей вдруг по-настоящему стало страшно. Однажды Вадим засобирался в командировку в Москву. Но она была счастлива, что несколько дней проведет без него. Их совместная жизнь стала просто невыносимой. Но на требование жены дать развод Вальспруф неизменно отвечал. «Ты со мной, дорогая!» до конца моих или своих дней. Только смерть разлучит нас». При этом он неизменно добавлял. «Напиши на меня завещание, и я организую тебе быстрый и легкий уход из жизни. Все же я врач. Любой умный человек никогда бы не чувствовал себя со мной в безопасности. Кто знает, может, я уже начал медленно травить тебя ядом?» Супруга усмехнулась. «Сделай одолжение». «Моя девочка слишком горда, чтобы испугаться», — сизвил он. «Собственную жизнь она не ставит ни в грош. Странные эти женщины. Они всегда предпочитают страдать за кого-то. Например, за сестер, племянников». Но она рванулась к нему. «Ты их не тронешь». Его губы скривились. «Тебе так кажется. Мне нужно золото принца, и я его получу». «Никакого золота нет». Он повернулся к ней спиной. «Когда надумаешь поговорить, предупреди меня заранее». В тот же вечер Нонна поехала к сестре. «Извини, Валентина», — сказала она ей, «но я так не простила тебе папин арест». Глаза сестры расширились. «Что ты имеешь в виду? Помнишь, ты показала чекистам, где лежит его пистолет?» Валентина задохнулась. Но я тогда ничего не понимала. И потом, его все равно бы взяли. Не глядя на нее, но она ответила. «Я так не думаю. Извини, но мне трудно общаться с камнем за пазухой». Сестра закусила губу. «Как хочешь». С этого дня они перестали видеться. Вальцпров действительно привязал к себе жену. И эта командировка стала неожиданной передышкой. Проводив мужа, но он на часами просиживал у окна, смотрела на спешащих, кажущихся такими беззаботными людей, и напряженно размышляла. От Вадима необходимо было отделаться. Но как? В раздумьях пролетело три дня, а на четвертый, возвращаясь с работы, она едва не наткнулась на супруга. Посматривая на часы, тот кого-то напряженно ждал в сквере недалеко от их дома. Закрыв глаза черными очками и натянув на лоб кожаную кепку, не понимая, зачем это делает, но он спрятал за широкий дубовый ствол и стал наблюдать за ним. Клацая штангами, к остановке подошел троллейбус. Высокий пожилой мужчина выскочил из него, прихрамывая, заковылял к Вадиму и, поравнявшись с ним, похлопал его по плечу. Оба направились к скамейке, на ходу что-то обсуждая лицо старика показалось но незнакомым наполовину высунувшись из укрытия она стала рассматривать его вдруг ее прошибла холодная дрожь совсем близко буквально в десяти шагах от нее и дружески общаясь с мужем стоял виновник смерти отца и матери человек который разрушил их семью бывший следователь нквд анатолий петрович викторов Итак, источник получения мужем информации обнаружился. Наблюдая за ними, женщина с грустью отметила, что Викторов почти не изменился. Время посеребрило его смоляные волосы, положило складки на гладкую смуглую кожу, но фигура осталась такой же стройной и подтянутой. Этому человеку было невозможно дать его годы. Седьмой десяток. Но она с горечью подумала о покойной матери. Когда Мария Ильинична вернулась из лагеря, ей было немногим больше сорока, но выглядела она гораздо старше, старше нынешнего Викторова. Значит, этот негодяй продолжает охоту на их семью. Как же ему удалось затащить в свои сети неглупого и гордого Вадима? Как получилось внушить ему мысль о сокровищах? Ей снова стало страшно за сестру. Этот человек ни перед чем не остановится пока убежден, что дочери Викторова знают о золоте. Как убедить его в противном? Как обезвредить Вадима, который ради отъезда из страны пойдет на преступление? Прячась за деревьями, она незаметно проскользнула мимо них антилопами метнувшись к подъезду. Вбежав в квартиру, но она принялась перебирать бумаги супруга, даже не зная, что она хочет обнаружить. Из огромного вороха Что-то упало ей на колени. Женщина поднесла к глазам небольшой исписанный лист. Это была анкета, которую заполнял Вадим при приеме на работу, вероятно, испорченный экземпляр. В графе "мать" но она прочитала "Викторова Надежда Петровна". Вывод напрашивался сам собой. Следователь звали Анатолий Петрович. Этого она никогда не забудет. Значит, матерью Вадима Была его родная сестра. Эта новость сразила женщину. Держась за сердце, она опустилась на ковер. Вся история ее отношений с Фальцпруфом предстала в своем неприглядном свете. Викторов ни на секунду не упускал их семью из виду. Он узнал, в каком институте учится Нона, кто ее подруги, а затем подослал племянника. Тот сработал довольно чисто. Однако его миссия на этом не закончилась. Призрачный блеск золота не давал покоя. Вадим не обманывал, когда говорил. Его жизнь тесно переплетена с жизнью жены. Он не успокоится, пока не получит необходимые сведения. Не успокоится, как и его дядя. Нужно что-то придумать и под благовидным предлогом больше не принимать Викторова. Или нет, прямо заявить мужу, что она не желает видеть в своем доме этого человека.